Жена Часть первая Я получил такое письмо Милостивый государь Павел Андреевич Недалеко от вас, а именно в деревне Пестрове Происходят прискорбные факты О которых считаю долгом сообщить Все крестьяне этой деревни продали избы и все свое имущество И переселились в Томскую губернию Но не доехали и возвратились назад Здесь понятно, у них ничего уже нет, все теперь чужое Поселились они по 3 и 4 семьи водой избе Так что население каждой избы не менее 15 человек обоего пола Не считая малых детей и в конце концов есть нечего Голод, поголовная эпидемия голодного или сыптого тифа Все буквально больны Фельдшерица говорит, придешь в избу и что видишь, все больны, все бредят, кто хохочет, кто на стену лезет, в избах смрад, ни воды подать, ни принести ее некому, а пищей служит один мерзлый картофель. Фельдшерица и Соболь, наш семский врач, что могут сделать, когда им прежде лекарство, надо хлеба, которого они не имеют? Управо. Земская отказывается тем, что они уже выписаны из этого земства и числятся в Томской губернии, да и денег нет. Сообщая об этом вам и зная вашу гуманность, прошу, не откажите в скорейшей помощи. Ваш доброжелатель». Очевидно, писала сама фельдшерица или этот доктор, имеющий звериную фамилию. Земские врачи и фельдшерицы – продолжение многих лет изо дни в день убеждаются, что они ничего не могут сделать и все-таки получают жалования с людей, которые питаются одним мерзлым картофелем и все-таки почему-то считают себя вправе судить, гуманин я или нет.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 Нужно было прочесть множество русских и иностранных книг, брошюр, журнальных статей Нужно было щелкать на счетах, перелистывать логарифмы, думать и писать Потом опять читать, щелкать и думать Но едва я брался за книгу или начинал думать, как мысли мои путались Глаза жмурились, я со вздохом вставал из-за стола и начинал ходить по большим комнатам своего пустынного деревенского дома Когда надоедало ходить, я останавливался в кабинете у окна и, глядя через свой широкий двор, через прутый голый молодой березняк и через большое поле, покрытое недавно выпавшим тающим снегом, я видел на горизонте, на холме кучу бурых исп, от которых по белому полю спускалась вниз неправильной полосой черная грязная дорога. Это было Пестрово, то самое, о котором писал мне анонимный автор». Если бы не вороны, которые, предвещая дождь или снежную погоду, с криком носились над прудом и полем, и если бы не стук в плотницком сарае, то этот мирок, о котором теперь так много шумят, казался бы похожим на мертвое озеро. Так все здесь тихо, неподвижно, безжизненно, скучно. Работать и сосредоточиться мешало мне беспокойство. Я не знал, что это такое, и хотел думать, что это разочарование». В самом деле, оставил я службу по Министерству Бутей, сообщение и приехал сюда, в деревню, чтобы жить в покое и заниматься литературой по общественным вопросам. Это была моя давнишняя заветная мечта, а теперь нужно было проститься и с покоем, и с литературой, оставить все и заняться одними только мужиками. И это было неизбежно, потому что кроме меня, как я был убежден, в этом уезде положительно некому было помочь голодающим. Окружали меня люди необразованные, неразвитые, равнодушные, в кроматном большинстве нечестные или же честные, но взбалмошные и несерьезные, как, например, моя жена. Положиться на таких людей было нельзя, оставить мужиков на произвол судьбы было тоже нельзя, значит... Оставалось покориться необходимости и самому заняться приведением мужиков в порядок. Начал я с того, что решил пожертвовать в пользу голодающих пять тысяч рублей серебром. И это не уменьшило, а только усилило мое беспокойство. Когда я стоял у окна или ходил по комнатам, меня мучил вопрос, которого раньше не было. «Как распорядиться этими деньгами?» приказать купить хлеба пойти по измам и раздавать это не под силу одному человеку, не говоря уже о том, что в торопях рискуешь дать сытому или кулаку вдвое больше, чем голодному. Администрации я не верил. Все эти земские начальники и податные инспектора были люди молодые. И к ним относился я недоверчиво, как ко всей современной молодежи, материалистической и не имеющей идеалов. Земское управа волостные правления и все вообще уездные канцелярии тоже не внушали мне ни малейшего желания обратиться к их помощи. Я знал, что эти учреждения, присосавшиеся к земскому и казенному пирогу, каждый день держали свои рты наготове, чтобы присосаться к какому-нибудь еще третьему пирогу. Мне приходила на мысль пригласить к себе соседей помещиков и приложить им организовать у меня в доме что-нибудь вроде комитета или центра, куда бы стекались все пожертвования откуда по всему уезду давались бы пособия и распоряжения. Такая организация, допускавшая частые совещания, широкий и контроль, вполне отвечала моим взглядом. Но я воображал закуски, обеды, ужины и тот шум, праздность, говорливость и дурной тон, какие неминуемо внесли бы в мой дом это пестрая уездная компании и спешил отказаться от своей мысли. Что касается моих домашних, то ждать от их помощи или поддержки я мог меньше всего. От Майпеевой отцовской когда-то большой и шумной семьи уцелела одна только гувернантка, мадемуазель Мари, или, как ее звали теперь, Марья Герасимовна. Личность совершенно ничтожная. это маленькая, аккуратная старушка лет 70-ти одетая в светло-серое платье и чепец с белыми лентами, похожая на фарфоровую куклу. Всегда сидела в гостиной и читала книгу. Когда я проходил мимо неё она, зная причину моего раздумия всякий раз говорила, «Что же вы хотите, Паша? Я и раньше говорила, что это так будет. Вы по нашей прислуге можете судить». Моя вторая семья, то есть жена наталья Гавриловна, Жила в нижнем этаже, в котором занимала все комнаты, обедала, спала и гостей своих принимала она у себя внизу, совсем не интересуюсь тем, как обедаю, как сплю и кого принимаю я. Отношения наши были просты и ненатянуты, но холодны, бессодержательны и скучны, как у людей, которые давно уже далеки друг к другу, так что даже их жизнь в смежных этажах не походила на близость». Любви страстной, беспокойной, то сладкой, то горькой, как полынь, какой прежде возбуждала во мне Наталья Гавриловна, уже не было. Не было уже и прежних вспышек, громких разговоров, попреков, жалобы тех взрывов, ненависти, которые оканчивались обыкновенно со стороны жены поездкой за границу или к родным. А с моей стороны посылкой денег понемногу, но почаще, чтобы чаще жалить самолюбие жены. «Моя гордая самолюбивая жена и ее родня живут на мой счет, и жена при всем своем желании не может отказаться от моих денег. Это доставляло мне удовольствие и было единственным утешением в моем горе. Теперь, когда мы случайно встречались внизу в коридоре или на дворе, я кланялся, она приветливо улыбалась. Говорили мы о погоде, о том, что, кажется, пора уже вставлять двойные рамы и что кто-то со звонками по плотине проехал. И в это время я читал на ее лице «Я верна вам и не порочу вашего честного имени, которое вы так любите, вы умней и не беспокоите меня, мы квиты». Я уверял себя, что любовь давно уже погасла во мне и что работа слишком глубоко захватила меня, чтобы я мог серьезно думать о своих отношениях к жене. Но, увы, я только думал так. Когда жена громко разговаривала внизу, Я внимательно прислушивался к ее голосу, хотя нельзя было разобрать ни одного слова. Когда она играла внизу на рояле, я вставал и слушал. Когда ей подавали экипаж или верховую лошадь, я подходил к окну и ждал, когда она выйдет из дому. Потом смотрел, как она садилась в коляску или на лошадь и как выезжала со двора. Я чувствовал, что у меня в душе происходит что-то Неладное, и боялся, что выражение своего взгляда и лица может выдать меня. Я провожал жену глазами и потом ожидал ее возвращения, чтобы опять увидеть в окно ее лицо, плечи, шубку, шляпку. Мне было скучно, грустно, бесконечно жаль чего-то, и хотелось в ее отсутствие пройтись по ее комнатам, и хотелось, чтобы вопрос, который я и жена не сумели решить, потому что не сошлись характерами, поскорей бы решился сам собою. Естественным порядком То есть поскорее бы эта красивая 27-летняя женщина Состарилась и поскорее бы моя голова стала седой и лысой Однажды во время завтрака мой приказчик Владимир прохорович Доложил мне, что пестровские мужики Стали уже сдирать соломенной крыши, чтобы кормить скот мария Герасимовна смотрела на меня со страхом и недоумением «Что же я могу сделать?» — сказал я ей один в поле не воин а я еще никогда не испытывал такого одиночества как теперь я бы дорого дал чтобы найти во всем уезде хоть одного человека на которого я могу положиться а вы пригласите ивана ивановича сказала мария герасимовна в самом деле вспомнил я и обрадовался эта идея сзон запел я идя к себе в кабинет чтобы написать письмо иван ивановичу сервисзон серзон это разумно С французского Часть 2 Из всей массы знакомых, которые когда-то лет 25-35 назад Пили в этом доме, ели, приезжали, ряжеными, влюблялись, женились Надоедали разговорами о своих великолепных сворах и лошадях Остался в живых один только Иван Иванович Брагин Когда-то он был очень деятелен, болтлив, криклив и влюбчив, и славился своим крайним направлением и каким-то особенным выражением лица, которое очаровывало не только женщин, но и мужчин. Теперь же он совсем постарел, заблыл жиром и доживал свой век без направления и выражения. Приехал он на другой день по получению от меня письма, вечером, когда в столовой только что подали самовар, и маленькая мария Герасимовна резала лимон Очень рад вас видеть, мой друг Сказал я, весело встречая его А вы все полнеете Это я не полнею, а распух Ответил он Меня пчелы покусали С фамильярностью человека, который сам смеется над своей толщиною Он взял меня обеими руками за талию И положил мне на грудь свою мягкую большую голову С волосами, зачесанными на лоб по-хохладски И залился тонким старческим смехом — А вы все молодеете, — выговорил он сквозь смех. — Не знаю, какой это вы краской голову и бороду крастье. Мне бы дали. Он, сопя и задыхаясь, обнял меня и поцеловал в щеку. — Мне бы дали, — повторил он. — Да вам, родной бой есть 40 — О-о-о, уже сорок засмеялся я. От иван Ивановича пахло свечным псалом и водой. Кухонным дымом, и это шло к нему. Его большое, распухшее, неповоротливое тело было стянуто в длинный сюртук, похожий на кучерской кафтан, с крючками и с петлями вместо пуговиц и с высокой талией, и было бы странно, если бы от него пахло, например, одеколоном. В двойном, давно небритом сизом, напоминавшим репейник подбородке, в выпученных глазах, в одышке и во всей неуклюжей, неряшливой фигуре, голосе, смехе и в речах трудно было узнать того стройного, интересного краснобая, которому когда-то въездный мужья ревновали своих жен. «Вы мне очень нужны, мой друг», — сказал я, когда мы уже сидели в столовой и пили чай. Хочется мне организовать какую-нибудь помощь для голодающих, и я не знаю, как за это приняться. Так вот, быть может, вы будете любезны, посоветуете что-нибудь? — Да, да, да, — сказал Иван Иванович, вздыхая. — Так, так, так, я бы вас не беспокоил, но, право, кроме вас, милейший, тут положительно некому обратиться. Вы знаете, какие тут люди. — Так, так, так, да, — я подумал, — Предстояло совещание серьезное и деловое, в котором мог принимать участие всякой, независимо от места и личных отношений, а потому не пригласить ли Наталью Гавриловну? — Трое составляют совет. — сказал я весело. — Что если бы мы пригласили Наталью Гавриловну? — Как вы думаете? — Феня, — обратился я к горничной. «Попросите Наталью Гавриловну пожаловать к нам на вейх, если можно, сию минуту. Скажите, очень важное дело». Немного погодя пришла Наталья Гавриловна. Я поднялся ей навстречу и сказал, «Простите, натали что мы беспокоим вас. Мы толкуем здесь об одном очень важном деле. И нам пришла счастливая мысль воспользоваться вашим добрым советом, в котором вы нам не откажете. Садитесь, прошу вас». Иван Иванович поцеловал у Натальи Гавриловны руку, а она его в голову. Потом, когда все сели за стол, он, слезливый, блаженный, глядя на нее, потянулся к ней и опять поцеловал руку. Одета она была в черное и старательно причесана, и пахло от нее свежими духами. Очевидно, собралась в гости или ждала к себе кого-нибудь. Входя в столовую, она просто и дружески протянула мне руку и улыбалась мне так же приветливо, как и... Ивану Ивановичу Это понравилось мне Но она, разговаривая, двигала пальцами Часто и резко откидываясь На спинку стула и говорила быстро И эта неровность в речах И движениях раздражала меня И напоминала мне ее родину Одессу, где общество Мужчин и женщин когда-то Утомляло меня своим дурным тоном Я хочу сделать что-нибудь Для голодающих Начал я и, помолчав, немного продолжал Деньги, разумеется, великое дело, но ограничиться одним только денежным пожертвованием и на этом успокоиться, значило бы откупиться от главнейших забот. Помощь должна заключаться в деньгах, но главным образом, в правильной и серьезной организации. Давайте же подумаем, господа, и сделаем что-нибудь. Наталья Гавриловна вопросительно посмотрела на меня и пожала плечами, как бы желая сказать, что же я знаю? «Да, — Да-да, голод, — забормотал Иван Иванович. — Действительно, да. — Положение серьезное, — сказал я. — И помощь нужна скорейшая. Полагаю, пунктом первым тех правил, которые нам предстоит выработать, должна быть именно скорость. По-военному — глазомер, быстрота и натиск. — Да, быстрота, — проговорил Иван Иванович, сонный и вялый, как будто засыпая. Только ничего не поделаешь Земля не уродила Так что уж тут Никаким глазомером и натиском Ее не проймешь Стихия Против Бога и судьбы не пойдешь Да, но ведь человеку дана голова Чтобы бороться со стихиями А? на да, это так так Да Иван Иванович чихнул Платок ожил И как будто только что проснулся Оглядел меня и жену. Ха -ха -ха, у меня тоже ничего не уродило. Засмеялся он тонким, голоском и хитро подмигнул, как будто это в самом деле было очень смешно. Денег нет, хлеба нет, а работников полдвор, как у графа Шереметьева. Хочу по шеям разогнать, да, жалко, как будто. Наталья Гавриловна засмеялась и стала расспрашивать иван Ивановича об его домашних делах. Ее присутствие доставляло мне удовольствие, какого я уже давно не испытывал. И я боялся смотреть на нее, чтобы мой взгляд как-нибудь не выдал моего скрытого чувства. Наши отношения были таковы, что это чувство могло бы показаться неожиданным и смешным. Жена говорила с Иваном Ивановичем и смеялась, нисколько не смущаясь тем, что она у меня и что я не смеюсь. Итак... «Господа, что же мы сделаем?» — спросил я, выждув паузу. «Полагаю, мы прежде всего по возможности скорее объявим подписку. Мы, Натали, напишем нашим столичным и одесским знакомым и привлечем их к пожертвованиям. Когда же у нас соберется малая талика, мы займемся покупкой хлеба и корма для скота. А вы, Иван Иванович, будьте добры, займитесь распределением пособия». «Во всем полагаясь на присущие вам такт и распорядительность, мы, с своей стороны, позволим себе только выразить желание, чтобы вы, прежде чем выдавать пособие подробно знакомились на месте со всеми обстоятельствами дела, а также, что очень важно, имели бы наблюдение, чтобы хлеб был выдаваем только истинно нуждающимся, но отнюдь не пьяницам, не лентяям и не кулакам». «Да, да, да», – забормотал Иван Иванович. «Так, так, так...» «Ну, с этой слюнявой разваленной каши не сваришь», — подумал я и почувствовал раздражение. «Надоели мне эти голодающие, ну их!» «И все обижаются, и все обижаются», — продолжал Иван Иванович, обсасывая лимонную корку. «Голодные обижаются на сытых, и те, у кого есть хлеб, обижаются на голодных...» «Ах, да...» С голоду человек шалеет, дуреет, становится дихой, голод и картошка. Голодный и грубости говорит, и ворует. И может, еще что похуже. Понимать надо. Иван Иванович поперхнулся чаем, закашлялся и весь затрясся от скрипучего удушливого смеха. Было дело по... на... Полтаве, выговорил он. Отмахиваясь обеими руками от смеха и кашля, которые мешали ему говорить были дела под Полтавой Когда год через три после воли был тут а, в двух уездах голод Приезжает ко мне покойничек Федор Федорович и зовет к себе Поедем да поедем Пристал как с ножом в от чего ж? Поедем, говорю Ну, взяли и поехали Дело было к вечеру, снежок шел Подъезжаем уже ночью к его усадьбе, и вдруг из лесу бац! И в другой раз бац! Эх, ты что тебя? Выскочил я из саней, гляжу, в потемках доверять человек бежит и по колено в снегу груздить. Я его обхватил рукой за плечи, вот это и выбил из-за рук ружьишка. Потом другой подвернулся. Я его по затылку урезал, так что он корякнул и в синяк нос шкнулся. Здоровый я тогда был, рога тяжелая. Я с двумя управился, гляжу, а Федя уже на третьем вейху обсидит Задержали быть трех молодчиков, ну, скрутили им на затру чтоб какого зла нам и себе не сделали И привели дураков к кухню И зло он на них берет, и глядеть стыдно Мужики-то знакомые, народ хороший, жалко, совсем одурели с перепугу Один плачет и прощение просит, другой звери зверем рукает и рукаец. Стал на коленке и Богу молится. Я и говорю, Феди, не обижайся, отпусти ты их подлецов. Он накормил их, дал по пуду муки и отпустил. Ступайте к шуту. Так вот как. Царство небесное вечный покой. Понимал я и не обижался. И были, которые обижались, и сколько народу перепортили. На. Из одного клочковского кабака 11 человек в арестантский рот пошло на. И теперь, гляди, то же самое В четверг у меня ночевал следователь Анисин Так вот, он рассказывал про какого-то помещика на дочь у помещика разобрали стену в амбаре и вытащили 20 кулей ржи Когда утром помещику узнал что у него такой криминал случился, что сейчас бук губернатору телеграмму потом другую бух прокурор рейцу исправнику четвертую следователю известны кляузиков боятся начальство всполошилось и началась катавасия. две деревни обыскали позвольте иван иванович сказал я 20 кулей ржи украли у меня и это я телеграфировал губернатору я и в петербург телеграфировал Но это вовсе не из любви к лявзничеству, как вы изволили выразиться, и не потому, что я обижался. На всякое дело я прежде всего смотрю с принципиальной стороны. Крадет ли сытый или голодный для закона безразлично? — Да, да, — забормотал Иван Иванович, смутившись. — Ну, конечно, так, да, да. Наталья Гавриловна покраснела. — Есть люди, — сказала она и остановилась. Она сделала над собой усилие, чтобы казаться равнодушной, но не выдержала и посмотрела мне в глаза с ненавистью, которая мне была так знакома. «Есть люди», — сказала она, — «для которых голод и человеческое горе существуют только для того, чтобы можно было срывать на них свой дурной, ничтожный характер». Я спутился и пожал плечами. «Я хочу сказать вообще», — продолжала она. Есть люди совершенно равнодушные, лишенные всякого чувства сострадания, но которые не проходят мимо человеческого горя и вмешиваются из страха, что без них могут обойтись. Для их тщеславия нет ничего святого. Есть люди, сказал я мягко, которые обладают ангельским характером, но выражают свои великолепные мысли в такой форме, что бывает трудно отличить ангела от особой, торгующей в Одессе на базаре. Сознаюсь, это было сказано неудачно. Жена поглядела на меня так, как будто ей стоило больших усилий, чтобы молчать. Ее внезапная вспышка и затем неуместные красноречия по поводу моего желания помочь голодающим были по меньшей мере неуместны. Когда я приглашал ее наверх, я ожидал совсем иного отношения к себе и к своим намерениям. Не могу сказать определенно, чего я ожидал, но ожидание приятно волновало меня. Теперь же... Я видел, что продолжать говорить о голодающих было бы тяжело и, пожалуй, неуместно. «Да», — забормотал Иван Иванович, и кстати «У купца Бурова тысяч есть, а может и больше». «Я ему и говорю, отвори-ка, тезка голодающим тысяч сто или 200 и все равно помирать будешь, на тот свет с собой не возьмешь». «Обиделся? А помирать-то ведь надо». «Смерть и картошка». Опять наступило молчание. «Итак, значит, остается одно — мириться с одиночеством», — вздохнул я. «Один в поле не воин. Ну что ж, попробую и один воевать. А вось война с голодом будет более успешной, чем война с равнодушием». «Меня внизу ждут», — сказала Наталья Гавриловна. Она встала из-за стола и обратилась к иван Ивановичу. «Так вы придете ко мне вниз на минуточку?» «Я не прощаюсь с вами». И ушла. Иван Иванович пил уже седьмой стакан, задыхаясь, чмокая, обсасывая то усы, то лимонную корку. Он сонный, вяло бормотал о чем-то, а я не слушал и ждал, когда он уйдет. Наконец, с таким выражением, как будто он приехал ко мне только затем чтобы напиться чаю, он поднялся и стал прощаться. Провожая его, я сказал... Итак, вы не дали мне никакого совета А? Я человек сырой, отупел, ответил он Какие мои советы? И вы добрасно беспокоитесь Не знаю, браво, чего вы беспокоитесь Не беспокойтесь, голубчик, и богу ничего нет Зашептал он ласково и искренне успокаивая меня, как ребенка и богу ничего Как же ничего? Мужики сдираются сысп крыши и уже говорят, где-то тиф. Ну, так что же, в будущем году уродить будут новые крыши. А если помрем от тифа, то после нас другие люди жить будут. И все равно помирать надо, не теперь, так после. Не беспокойтесь, красавица. Я не могу не беспокоиться, сказал я раздраженно. Мы стояли в слабо освещенной передней. Иван Иванович вдруг взял меня за локоть, И, собираясь сказать что-то, по-видимому, очень важное, с полминуты молча смотрел на меня. «Павел Андреевич», — сказал он тихо, и на его жирном застывшем лице и в темных глазах вдруг вспыхнуло то особенное выражение, которым он когда-то славился, в самом деле очаровательно. «Павел Андреевич, скажу я вам по-дружески, перемените ваш характер. Тяжело с вами, я голубчик, тяжело». Он пристально посмотрел мне в лицо, прекрасное выражение потухло, взгляд потускнел, и он забормотал вялые сопя. Да, да. Извините, 그러니까. Типа рецея. Да. Тяжело спускаясь, звонит по лестнице, растопырив руки для равновесия и показывая мне свою жирную, громадную спину и красный затылок, он давал неприятное впечатление какого-то краба ехали бы вы куда-нибудь, ваше превосходительство, Барматалон, в Петербург или за границу. Зачем вам тут жить и золотое время терять? Человек вы молодой, здоровый, богатый. Да, эх, будь я бы моложе, улепетнул бы, как заяц, и только бы в ушах засвистело». Часть третья. «Вспышка жены напомнила мне нашу супружескую жизнь». Прежде, обыкновенно, после всякой вспышки, нас непреодолимо тянуло друг к другу. Мы сходились и пускали в ход весь динамит, какой с течением времени скоплялся в наших душах. И теперь, после ухода иван Ивановича, меня сильно потянуло к жене. Мне хотелось сойти вниз и сказать ей, что ее поведение зачаимо оскорбило меня, что она жестока, мелочная и со своим мещанским умом никогда не возвращалась до понимания того, что я говорю и что я делаю. Я долго ходил по комнатам, придумывая, что скажу ей и угадывая то, что она мне ответит. То беспокойство, которое томило меня в последнее время, в этот вечер, когда ушел Иван Иванович, Я чувствовал в какой-то особенной раздражающей форме. Я не мог ни сидеть, ни стоять, а ходил и ходил, причем выбирал только освещенные комнаты и держался ближе той, в которой сидела Марья Герасимовна. Было чувство, очень похожее на то, какое я испытывал однажды на Немецком море во время бури, когда все боялись, что пароход, не имевший груза и балласта, прокинется. И в этот вечер я понял... Что мое беспокойство было не разочарование, как я думал раньше, а что-то другое. Но что именно, я не понимал. И это меня еще больше раздражало. Пойду к ней, решил я. А предлог можно выдумать. Скажу, что мне понадобился Иван Иванович. Вот и все. Я спустился вниз и по коврам, не торопясь, прошел переднюю залу. Иван Иванович сидел в гостиной, на диване. Опять спил чай и бормотал. Жена стояла против него, держась за спинку кресла. На лице у нее было то тихое, сладкое и послушное выражение, с каким слушают юродивых и блаженненьких, когда в ничтожных словах и в бормотании предполагают особое скрытое значение. Выражение и в позе жены показалось мне было что-то психопатическое или монашеское, и ее комнаты со старинной мебелью, со спящими птицами в клетках из запахом герани, невысокие полутемный, очень теплый, напоминали мне покои игумени или какой-нибудь богомольной старухи генеральши. Я вошел в гостиную. Жена не выразила ни удивления, ни смущений, посмотрела на меня сурово и спокойно, как будто знала, что я приду. «Виноват», — сказал я мягко. «Очень рад, Иван Иванович, что вы еще не уехали. Забыл я у вас наверху спросить, не знаете ли, как имя и отчество председателя нашей земской управы?» «Андрей Станиславович?» «Да, мерси», — сказал я, достал из кармана книжку и записал. Наступило молчание, продолжение которого жена Иван Иванович, вероятно, ждали, когда я уйду. Жена не верила, что мне нужен председатель земской управы. Это я видел по ее глазам. «Так я поеду, красавица!» – забормотал Иван Иванович, когда я прошелся в Погостиды раз другой и потом сел около камина. «Нет», – быстро сказала Наталья Гавриловна, дотронувшись до его руки. «Еще четверть часа. Прошу вас». Очевидно, ей не хотелось оставаться со мной с глазу на глаз без свидетелей. — Что ж, и я подожду четверть часа, — подумал я. — А, идет снег, — сказал я, вставая и глядя в окно. — Превосходный снег, Иван Иванович, — продолжал я, прохаживаясь по гостиной. — Я очень жалею, что я не охотник. Воображаю, какое удовольствие по такому снегу гоняться за зайцами и волками. Жена, стоя на одном месте и не поворачивая головы, а только искоса поглядывая, следила за моими движениями. У нее было такое выражение, как будто я прятал в кармане острый нож или револьвер. «Иван Иванович, возьмите меня как-нибудь на охоту», — продолжал я мягко, — «я буду вам очень-очень благодарен». В это время в гостиную вошел гость. Это был незнакомый мне господин для сорока, высокий, плотный, плешивый, с большой русой бородой и с маленькими глазами. По, по мятому мешковатому платью и по манерам я принял его за дичка — или учителя, но жена отрекомендовала мне его доктором Соболем. — Очень рад познакомиться, — сказал доктор громко, тенором, крепко пожал мне руку и наивно улыбаясь. — Очень рад. Он сел за стол, взял стакан чаю и сказал громко. — А нет ли у вас случаем рому или коньячку? — Будьте милостивы, Оля, — обратился он горничный. — Поищите шкафчики, а то я азиап. Я опять сел у камина, глядел, слушал и изредка вставлял в общий разговор какое-нибудь слово. Жена приветливо улыбалась гостям, и сорка следила за мною, как за зверем. Она отяготилась с моим присутствием, а это возбуждало во мне ревность, досаду и упрямость, желание причинить ей боль. «Жена, — думал я, — эти уютные комнаты, местечко около камина, мои, давно мои, но почему-то какой-нибудь выживший из ума Иван Иванович или Соболь имеют на них больше прав, чем я». Теперь я вижу жену не в окно, а вблизи себя, в обычной домашней обстановке, в той самой, которой не мне теперь в мои пожилые годы. И несмотря на ее ненависть ко мне, я скучаю по ней, как когда-то в детстве скучал по матери и няне. И чувствую, что теперь, под старость, я люблю ее чище и выше, чем любил прежде. И поэтому мне хочется подойти к ней покрепче, наступить ей каблуком на носок, причинить боль и при этом улыбнуться». «Мосье енот», — обратился я к доктору, — «сколько у вас в уезде больниц?» «Соболь», — поправила жена. «Двес», — ответил Соболь. «А сколько покойников приходится ежегодно на долю каждой больницы?» «Павел Андреевич, мне нужно поговорить с вами», — сказала мне жена. Она извинилась перед гостями и вышла в соседнюю комнату. Я встал и пошел за ней. «Вы сию же минуту уйдете к себе навеих», — сказала она. «Вы дурно воспитаны», — сказал я. «Вы сию же минуту уйдете к себе наверх», — резко повторила она и с ненавистью посмотрела мне в лицо. Она стояла так близко, что если бы я немножко нагнулся, то моя борода коснулась бы ее лица. «Но что такое?» — сказал я. «В чем я так вдруг провинился?» Подбородок ее задрожал, она, торопясь, вытерла глаза, мельком взглянула на себя в зеркало и прошептала — «Начинается опять старая история. Вы, конечно, не уйдете. Ну, как хотите. Я сама уйду. И вы оставайтесь». Она с решительным лицом, а я, пожимая плечами, стараясь насмешливо улыбаться, вернулись в гостиную. «Здесь уже были новые гости. Какая-то пожилая дама и молодой человек в очках. Не здороваясь с новыми и не прощаясь со старыми, я пошел к себе». После того, что произошло у меня за чаем и потом внизу, для меня стало ясно, что наше «семейное счастье», в кавычках, о котором мы стали уже забывать в эти последние два года, в силу каких-то ничтожных, бессмысленных причин, возобновлялось опять, и что ни я, ни жена не могли уже остановиться, и что завтра или послезавтра, вслед за взрывом ненависти, как я мог судить по опыту прошлых лет, Должно будет произойти что-нибудь отвратительное, что перевернет весь порядок нашей жизни. Значит, в эти два года, думал я, начиная ходить по своим комнатам, мы не стали умнее, холоднее и покойнее. Значит, опять пойдут слезы, крики, проклятия, чемоданы за границей, потом постоянный болезненный страх, что она там, за границей, с каким-нибудь франтом, итальянцем или русским, Надругается надо мной, опять отказ в паспорте, письма, круглое одиночество, скука по ней, а через пять лет старость, седые волосы. Я ходил и воображал то, чего не может быть, как она, красивая, пополневшая, обнимается с мужчиной, которого я не знаю уже уверены что это непременно произойдет от чего спрашивал я себя в отчаянии, от чего в одну из прошлых давнишних ссор я не дал ей разводы или от чего она в ту пору не ушла от меня совсем навсегда теперь бы не было этой тоски по ней ненависти тревоги и я доживал бы свой век спокойно работая ни о чем не думая Во двор въехала карета с двумя фонарями, потом широкий саней, тройкой. У жены, очевидно, был вечер. До полуночи внизу было тихо, и я ничего не слышал, но в полночь задвигали стульями, застучали посудой. Значит, ужин. Потом опять задвигали стульями, и мне из-под пола послышался шум. Кричали, кажется, «Ура!». Марья Герасимовна уже спала, и во всем верхнем этаже был только я один. В гостиной глядели на меня со стен портреты моих предков, людей ничтожных и жестоких, а в кабинете неприятно подмигивало отражение моей лампы в окне. из завистливым, ревнивым чувством к тому, что происходило внизу, я прислушивался и думал, «Хозяин тут я. Если захочу, то в одну минуту могу разогнать всю эту почтенную компанию». Но я знал, что это вздор, Никого разогнать нельзя И слово «хозяин» ничего не значит Можно сколько угодно считать себя хозяином, женатым, богатым, камер-юнкером И в то же время не знать, что это значит После ужина кто-то внизу запел тенором Ведь ничего не случилось особенного, убеждал я себя Что же я так волнуюсь? Завтра не пойду к ней вниз, вот и все И конец нашей ссори В четверть второго я пошел спать. «Внизу уже разъехались гости?» Спросил я у Алексея, который раздевал меня. «Точно так, разъехались». А зачем кричали «Ура»? Алексей Дмитриевич Махонов пожертвовали на голодающих тысячу пудов муки и тысячу рублей денег. И старые барыни, не знаю, как их звать, обещали устроить у себя в имении столовую на полтора человек». — Слава богу! А наталья гавриловна вышло такое решение всем господам собираться каждую пятницу — Собираться здесь внизу? — Точно так! Перед ужином бумагу читали — С августа по сей день Наталья Гавриловна собрали тысяч восемь деньгами, кроме хлеба — Слава богу! — Я так понимаю, у вас превосходится, ежели барыне похлопочут за спасение души, то много соберут — Народ тут есть богатый Отпустив Алексея, я потушил огонь и укрылся с головой «В самом деле, что я так беспокоюсь?» — думал я «Какая сила тянет меня к голодающим, как бабочку на огонь? Ведь я же их не знаю, не понимаю, никогда не видел и не люблю Откуда же это беспокойство?» Я вдруг перекрестился под одеялом «Но какова?» — говорил я себе, думая жене «Тайна от меня в этом доме целый комитет Почему тайна? Почему заговор?» Что я им сделал? Иван Иванович прав. Мне нужно уехать. На другой день проснулся я с твердым решением поскорее уехать. Подробности вчерашнего дня, разговор за чаем, жена, соболь, ужин, мои страхи томили меня, и я рад был, что скоро избавлюсь от обстановки, которая напоминала мне обо всем этом. Когда я пил кофе, управляющий Владимир Прохорович длинно докладывал мне о разных делах. Самое приятное он приберег к концу. «Воры, что рожь у нас украли, нашлись!» — доложил он, улыбаясь. «Вчера следователь арестовал в Пестрове трех мужиков». «Убирайтесь вон!» — крыгнул я ему, страшно рассердившись. И ни с того ни с сего схватил корзину с бисквитами и бросил ее на пол. Часть четвертая. После завтрака не потирал руки и думал... «Надо пойти к жене и объявить ей о своем отъезде». «Для чего? Кому это нужно?» «Никому не нужно», — отвечал я себе. «Но почему же и не объявить, тем более, что это не доставит ей ничего, кроме удовольствия? К тому же уехать после вчерашней ссоры, не сказавшей ей ни одного слова, было бы не совсем тактично» она может подумать что я испугался ее и пожалуй мысль что она выжила меня из моего дома будет тяготить ее не мешает также объявить ей что я жертвую 5000 и дать ей несколько советов до счет организации и предостеречь что ее неопытность в таком сложном ответственном деле может повести к самым плачевным результатам Одним словом, меня тянуло к жене, и когда я придумывал разные предлоги, чтобы пойти к ней, во мне уже сидела крепко и уверенность, что я это непременно сделаю. Когда я пошел к ней, было светло, и еще не зажгли ламп. Она сидела в своей рабочей комнате, между проходной между гостиной и спальней, и, низко нагнувшись к столу, что-то быстро писала. Увидев меня, она встрогнула. Вышла из-за стола я остановилась в такой позе, как будто загораживала от меня свои бумаги. «Виноват я на одну минуту», — сказал я и не знаю, чего смутился «Я узнал случайно, что вы, Натали, организуете помощь голодающим?» «Да, организую. Но это мое дело», — ответила она. «Да, это ваше дело», — сказал я мягко. «Я рад ему, потому что оно вполне отвечает моим намерениям». И я прошу позволения участвовать в нем». «Простите, я не могу вам этого позволить», — ответила она и посмотрела в сторону. «Почему же, Натали?» — спросил я тихо. «Почему же?» «Я тоже сыт и тоже хочу помочь голодающим». «Я не знаю, при вы тут?» — спросила она, презрительно усмехнувшись и пожав одним плечом. «Вас никто не просит». «И вас никто не просит, однако же вы в моем доме устроили целый комитет», — сказал я. «Меня просят, а вас, поверьте, никто и никогда не попросят. Идите, помогайте там, где вас не знают». «Бога ради, не говорите со мной таким тоном». Я старался быть коротким и всеми силами души умолял себя не терять хладнокровие. В первые минуты мне было хорошо около жены, но меня веяло чем-то мягким. Домовитым, молодым, женственным В высшей степени изящным Именно тем, чего так не хватало В моем этаже и вообще в моей жизни На жене был капот Из розовой фланели Это сильно молодило ее И придавало мягкости ее быстрым Иногда резким движениям Ее хорошие темные волосы Один вид которых когда-то Возбуждал во мне страсть Теперь от того, что Она долго сидела, нагнувшись, выбились из прически и имели беспорядочное вид, но от этого казались мне еще пышнее и роскошнее. Впрочем, все это банально до пошлости. Передо мною стояла обыкновенная женщина, быть может, некрасивая и не неизящная, но это была моя жена, с которой я когда-то жил и с которой жил бы до сего дня, если бы не ее несчастный характер». Это был единственный на всем земном шаре человек, которого я любил. Теперь, перед отъездом, когда я знал, что не буду видеть ее даже в окно, она, даже сурово и холодно отвечающая мне с гордой презрительной усмешкой, казалась обольстительной. Я гордился ею и сознавался себе, что уехать от нее мне страшно и невозможно. «Павел Андреевич», — сказала она после некоторого молчания, — «Два года мы не мешали друг другу и жили спокойно Зачем это? Вдруг вам так понадобилось возвращаться к прошлому? Вчера вы пришли, чтобы оскорбить меня и унизить?» Продолжала она, высвожая голос, и лицо ее покраснело, и глаза вспыхнули ненавистью. «Но воздержитесь! Не делайте этого, Павел Андреевич! Завтра я подам прошение, мне дадут паспорт, и я уйду! Уйду, уйду! Уйду в монастырь, во вдове дом, в погодельню сумасшедший дом!» — крикнул я, не выдержав. «Даже в сумасшедший дом! Лучше! Лучше!» — продолжала она кричать, блестя глазами. «Сегодня, когда я была в Пестрове, я завидовала голодым и больным бабам, потому что они не живут с таким человеком, как вы! Они честны и свободны, а я, по вашей милости, то не тунеядица, погибаю в праздности, ем ваш хлеб, трачу ваши деньги и плачу вам своею свободой и какой-то верностью, которая никому не нужна!» «За то, что вы не даете мне паспорта, я должна стеречь ваше честное имя, которого у вас нет!» Надо было молчать. Стистыв зубы, я быстро вышел в гостиную, но тотчас же вернулся и сказал, «Убедительно прошу, чтобы этих сборищ, заговоров и конспиративных квартир у меня в доме больше не было!» В свой дом я пускаю только тех, с кем я знаком, а это вся ваша сволочь. Если ей угодно заниматься филантропией, пусть ищет себе другое место. Я не позволю, чтобы в моем доме по ночам кричали ура от радости, что могут эксплуатировать такую психопатку, как вы. Жена, ломая руки и с протяжным стоном, как будто у нее болели зубы, бледная, быстро прошлась из угла в угол. Я махнул рукой и вышел в гостиную. Меня оттушило бешенство, и в то же время я дрожал от страха, что не выдержу и сделаю или скажу что-нибудь такое, в чем буду раскаиваться всю мою жизнь. Я крепко сжимал себе руки, думая, что этим сдерживаю себя. Выпив воды, немного успокоившись, я обернулся к жене. Она стояла в прежней позе, как бы загораживая от меня стол с бумагами. По ее холодному бледному лицу медленно текли слезы, Я помолчал и сказал есть с горечью, но уже без гнева. «Как вы меня не понимаете! Как вы ко мне несправедливы! Клянусь честью, я шел к вам с чистыми побуждениями, с единственным желанием сделать добро!» «Павел Андреевич», — сказала она, сложив на груди руки, и ее лицо приняло страдальческое, умоляющее выражение, с каким испуганные, плачущие дети просят, чтобы их не наказывали. — Я отлично знаю, вы мне откажете, но я все-таки прошу, принудите себя, сделайте хоть раз в жизни доброе дело. Я прошу вас, уезжайте отсюда. Это единственное, что вы можете сделать для голодающих. Уезжайте, и я прощу вам все, все. — Набрасно вы меня оскорбляете, Натали, — вздохнул я, чувствуя вдруг особенный прилив смирения. — Я уже решил уехать, но я не уеду, прежде чем не сделаю чего-нибудь для голодающих. Это мой долг Ах, сказала она тихо и нетерпеливо, поморщилась Вы можете сделать отличную железную дорогу или мост, но для голодающих вы ничего не можете сделать, поймите вы Да, вы вчера попрекнули меня в равнодушие и в том, что я лишён чувства сострадания Ха, Как вы меня хорошо знаете, усмехнулся я Вы веруете в Бога, так вот вам Бог свидетель, что я беспокоюсь день и ночь Я вижу, что вы беспокоитесь, но голод и сострадание тут ни при чем. Вы беспокоитесь от того, что голодающие обходятся без вас И что земство и вообще все помогающие не нуждаются в вашем руководительстве Я помолчал, чтобы подавить себе раздражение и сказал Я пришел, чтобы поговорить с вами о деле Садитесь, садитесь, прошу вас Она не садилась «Садитесь, прошу вас», — повторил я и указал ей на стул Она села, я тоже сел, подумал и сказал «Прошу вас отнестись серьезно к тому, что я говорю Слушайте, вы, побуждаемые любовью к ближнему, взяли на себя организацию помощи голодающим Против этого, конечно, я ничего не имею, вполне вам сочувствую и готов оказывать вам всякое содействие, каковы бы отношения наши ни были. Но при всем уважении моем к вашему уму и сердцу, и сердцу, повторил я, я не могу допустить, чтобы такое трудное, сложное и ответственное дело, как организация помощи, находилось в одних только ваших руках. Вы женщина, вы неопытный, незнакомый с жизнью, слишком доверчивый и экспансивный. Вы окружили себя помощниками, которых совершенно не знаете. Не преувеличу, если скажу, что при названных условиях ваша деятельность неминуемо повлечет за собой два печальных последствия. Во-первых, ваш уезд останется совершенно беспомощным. И, во-вторых, за свои ошибки и за ошибки ваших помощников вам придется расплачиваться не только собственными карманами, но и своей репутацией. растраты и упущения, допустим, я покрою, но кто вам возвратит ваше честное имя? Когда вследствие плохого контроля и упущения разнесется слух, что вы, а быть, и я, нажали на этом деле 200 тысяч, то разве ваши помощники придут к вам на помощь? Она молчала. «Не из самолюбия, как вы говорите», — продолжал я, — «а просто из расчета, чтобы голодающие не остались без помощи, а вы без честного имени. Я считаю своим нравственным долгом вмешаться в ваши дела». «Говорите покороче», — сказала жена. «Вы будете так добры», — продолжал я. Укажите мне, сколько у вас поступило до сегодня на приход и сколько вы уже потратили». Затем о каждом новом поступлении, деньгами или натурой, о каждом новом расходе вы будете ежедневно извечать меня. Вы, Натали, дадите мне также список ваших помощников. Быть может, они вполне порядочные люди, я не сомневаюсь в этом, но все-таки необходимо навести справки. Она молчала. Я встал и прошелся по комнате. «Давайте же займемся», — сказал я и сел за ее стол. «Вы это серьезно?» — спросила она, глядя на меня с недоумением и испугом. «Натали, будьте рассудительны», — сказал я умоляюще, видя по ее лицу, что она хочет протестовать. «Прошу вас, доверьтесь, вполне моему опыту и порядочности. Я все-таки не понимаю, что вам нужно. Покажите мне, сколько вы уже собрали и сколько истратили. У меня нет тайн, всякий может видеть. Смотрите». На столе лежало штук 5 ученических тетрадок, Несколько листов, исписанной почтовой бумаги, Карта уезда и множество клочков бумаги всякого формата. Наступали сумерки, я зажег свечу. «Извините, я пока еще ничего не вижу», — сказал я, перелистывая тетради. «Где у вас ведомость о поступлении пожертвований деньгами?» «Это видно из подписных листов?» да но ведь и ведомость же нужна». — сказал я, улыбаясь ее наивности. — Где у вас письма, при которых вы получали пожертвования деньгами и натурой? — Пардон, маленькое практическое указание, Натали. Эти письма необходимо беречь. Вы каждое письмо нумеруйте и записывайте его в особую ведомость. Так же вы поступаете и со своими письмами. — Впрочем, все это я буду делать сам. — Делайте, — сказала она. Я был очень доволен собой, увлекшись живым, интересным делом, маленьким столом, наивными тетрадками и прелестью, какую обещали мне эта работа в обществе жены. Я боялся, что жена вдруг помешает мне и все расстроит какую-нибудь неожиданную выходку. И потому я торопился и делал над собой усилие, чтобы не придавать никакого значения тому, что у нее трясутся губы и что она пугливая, растерянная, как пойманный зверек, смотрит по сторонам. «Вот что, Натали», — сказал я, не глядя на нее, — «позвольте мне взять все эти бумаги и тетрадки к себе навек. Я там посмотрю, ознакомлюсь и завтра скажу вам свое мнение. Нет ли у вас еще каких бумаг?» — спросил я, складывая тетради и листки в пачки. «Берите, все берите», — сказала жена, помогая мне складывать бумаги в пачки, и крупные слезы текли у нее по лицу. «Берите все». Это все, это все, что оставалось у меня в жизни Отнимайте последнее Ах, Натали, Натали Ах, Натали, Натали Вздохнул я укористенно Она как-то беспорядочно Толкая меня в грудь локтем И касаясь моего лица волосами Выдвинула из стола ящик И стала оттуда выбрасывать мне на стол бумаги При этом мелкие деньги Сыпались мне на колени и на пол Все, берите Говорила она сипшим голосом Выбросив бумаги, она отошла от меня и, ухватившись обеими руками за голову, повалилась на кушетку. Я подобрал деньги, положил их обратно в ящик и запер, чтобы не водить в грех прислугу. Потом взял в охапку все бумаги и пошел к себе. Проходя мимо жены, я остановился и, глядя на ее спину и встрагивающий плечи, сказал «Какой вы еще ребенок, наталья Ай-яй-яй!» «Слушайте, Натали, когда вы поймете, как серьезно и ответственно это дело, то вы первые же будете благодарить меня. Клянусь вам». «Придя к себе, я не спеша занялся бумагами. тетрадкой не прошнурованы, на страницах номеров нет, записи сделаны различными почерками. Очевидно, в тетрадках хозяйничает всякий, кто хочет». В списках пожертвования натуры не проставлена цена продуктов Но ведь позвольте, та рожь, которая теперь стоит рубль 15 копеек Через два месяца может подняться в цене до 2 рубля 15 копеек Как же можно так? Затем, выдано А.М. Соболю 32 рубля Когда выдано? Для чего выдано? Где оправдательный документ? Ничего нет и ничего не поймешь? «В случае судебного разбирательства эти бумаги будут только затемнять дело». «Как она наивна!» – изумлялся я. «Какой она еще ребенок!» Мне было и досадно, и смешно. Часть пятая. Жена собрала уже восемь тысяч, прибавить к ним мои пять, и того будет 13. Для начала это очень хорошо. «Дело, которое меня так интересовало и беспокоило, находится, наконец, в моих руках. Я делаю то, чего не хотели и не могли сделать другие. Я исполняю свой долг, организую правильную и серьезную помощь голодающим. Все, кажется, идет согласно с моими намерениями и желаниями, но почему же меня не оставляет мое беспокойство?» Я в продолжение четырех часов рассматривал бумаги жены, уясняя их смысл и исправляя ошибки, но вместо успокоения я испытывал такое чувство, как будто кто-то чужой стоял сзади меня и водил по моей спине шершавую ладонью Чего мне не доставало? Организация помощи попала в надежные руки. Голодающие будут сыты. Что же еще нужно? Легкая четырехчасовая работа почему-то Утомило меня так, что я не мог Не сидеть, согнувшись, не писать Снизу изредка доносились Глухие стоны, это рыдала жена Но Мой всегда смирный, сонный И ханжеватый Алексей то и дело Подходил к столу, чтобы поправить Свечи и посматривал на меня Как-то странно Нет, надо уехать Решил я наконец, выбившись из сил Подальше от этих великолепных Впечатлений, завтра же уеду Я собрал бумаги, тетрадки И пошел к жене Когда я, чувствуя сильное утомление и разбитость, прижал обеими руками к груди бумаги и тетради и, проходя через спальню, увидел свои чемоданы, то до меня из-под пола донесся плач. — Вы камер-юнкер? — спросил меня кто-то на ухо. — Очень приятно. Но все-таки вы гадина. — Все вздор, вздор, вздор, — бормотал я, спускаясь по лестнице. — Вздор. И то вздор, будто мною руководит самолюбие Лечеславия. Какие пустяки? Разве за голодающих дадут мне звезду, что ли, или сделают меня директором департамента? Вздор, вздор. И верит кем тут в деревне ч славится? Я устал, ужасно устал. И что-то шептало мне на ухо очень приятно, но все же вы, гадина. Почему-то я вспомнил строку из одного старинного стихотворения, которое когда-то знал в детстве. Как приятно добрым быть. Жена лежала на кушетке в прежней позе, лицо вниз и обхватив голову обеими руками. Она плакала. Возле нее стояла горничная с испуганным, недоумевающим лицом. Я отослал горничную, сложил бумаги на стол, подумал и сказал. «Вот, с вашей канцелярией, Наталья, все в порядке, все прекрасно, и я очень доволен. Завтра я уезжаю». Она продолжала плакать. Я вышел в гостиную и сел там в потемках. Вскалипывание жены и ее вздохи обвиняли меня в чем-то, и, чтобы оправдать себя, я припоминал всю нашу ссору, начиная с того, как мне пришла в голову несчастная мысль пригласить жену на совещание. И кончайте тетрадками и этим плачем... Это был обычный припадок нашей супружеской ненависти, безобразный и бессмысленный, каких было много после нашей свадьбы, но при же тут голодающие? Как это могло случиться, что они попали нам под горячую руку? Похоже на то, как будто мы, гоняясь друг за другом, нечаянно вбежали в алтарь и подняли там драку. «Натали!» — говорю я тихо из гостиной. «Полда!» «Чтобы прекратить плач и положить конец этому мучительному состоянию, надо пойти к жене и утешить, приласкать или извиниться. Но как это сделать, чтобы она мне поверила? Как я могу убедить дикого утенка, живущего в неволе и ненавидящего меня, что он мне симпатичен и что я сочувствую его страданию? Жены своей я никогда не знал и потому никогда не знал, о чем и как с ней говорить» наружность ее я знал хорошо и ценил по достоинству Но ее душевный нравственный мир, ум, миросозерцание, частые перемены в настроении Ее ненавидящие глаза, высокомерие, начитанность, которую она иногда поражала меня Или, например, монашеское выражение, как вчера Все это было мне неизвестно и непонятно Когда в своих столкновениях с нею я пытался определить, что она за человек То моя психология не шла дальше таких определений, как взбалмошная, несерьезная, несчастный характер, бабья, логика И для меня казалось, этого было совершенно достаточно Но теперь, когда она плакала, у меня было страстное желание знать больше Плач прекратился Я пошел к жене Она сидела на кушетке, подперев голову обеими руками и задумчиво, неподвижно глядела на огонь. «Я уезжаю завтра утром», — сказал Ям. Она молчала. Я прошелся по комнате, вздохнул и сказал. «Натали, когда вы просили меня уехать, что сказали, прощу вам все-все. Значит, вы считаете меня виноватым перед вами». — Прошу вас, хладнокровно и в коротких выражениях формулируйте мою вину перед вами. — Я утомлена. — После как-нибудь, — сказала жена. — Какая вина? — продолжал я. — Что я сделал? — Скажите. Вы молоды, красивы, хотите жить, а я почти вдвое старше вас и ненавидим вами. — Но разве это вина? — Я женился на вас ненасильно. «Ну что ж, если хотите жить на свободе, идите, я дам вам волю. Идите, можете любить кого вам угодно. Я ей развод дам». «Этого мне не надо», — сказала она. «Вы знаете, я вас любила прежде и всегда считала себя старше вас. Пустяки все это. Вина ваша не в том, что вы старше, а я моложе, или что на свободе я могла бы полюбить другого, а в том, что вы тяжелый человек, эгоист, ненавистник». «Не знаю, может быть», — проговорил я. «Уходите, пожалуйста. Вы хотите есть меня до утра, но, предупреждаю, я совсем ослабела и отвечать вам не могу. Вы дали мне слово уехать, я очень вам благодарна и больше ничего мне не нужно». Жена хотел чтобы я ушел, но мне нелегко было сделать это. Я ослабел и боялся своих больших, неуютных, опостылевших комнат. «Бывало в детстве, когда у меня болело что-нибудь, я сжался к матери или няньке». И когда я прятал лицо в складках теплого платья, мне казалось, что я прячусь от боли. Так и теперь почему-то мне казалось, что от своего беспокойства я могу спрятаться только в этой маленькой комнате около жены. Я сел и рукою заслонил глаза цвета. Было тихо. «Какая вина?» — сказала жена после долгого молчания, глядя на меня красными, блестящими от слез глазами. Вы прекрасно образованы и воспитаны, очень честны, справедливы, с правилами, но все это выходит у вас так, что куда бы вы ни вошли, вы всюду вносите какую-то духоту, гнет, что-то в высшей степени оскорбительное, унизительное. У вас честный образ мыслей и потому вы ненавидите весь мир. «Вы ненавидите верующих, так как вера есть выражение неразвития и невежества, и в то же время ненавидите и неверующих за то, что у них нет веры и идеалов. Вы ненавидите стариков за отсталость и консерватизм, а молодых за вольнодумство. Вам дороги интересы народа и России, и потому вы ненавидите народ, так как в каждом подозреваете вора и грабителя. Вы всех ненавидите». Вы справедливые всегда стоите на почве законности, и потому вы постоянно судитесь с мужиками и соседями. У вас украли 20 кулей ржи, и из любви к порядку вы пожаловались на мужиков губернатору и всему начальству, а на здешнее начальство пожаловались в Петербург. — Почва законности! — сказала жена и засмеялась. На основании закона и в интересах нравственности вы не даете мне паспорта. Есть такая нравственность и такой закон, чтобы молодая, здоровая, самолюбивая женщина проводила свою жизнь в праздности, в тоске, в постоянном страхе и получала бы за это стол и квартиру от человека, которого она не любит. Вы превосходно знаете законы, очень честны и справедливы, уважаете брак и семейные основы. А из всего этого вышло то, что за всю свою жизнь вы не сделали ни одного доброго дела. Все вас ненавидят. Со всеми вы в ссоре. И за эти семь лет пока женаты. Вы и семи месяцев не прожили с женой. У вас жены не было, а у меня не было мужа. С таким человеком, как вы, жить невозможно. Нет сил. В первые годы мне с вами было страшно, а теперь мне стыдно. Так и пропали лучшие годы Пока воевала с вами Я испортила себе характер Стала резкой и грубой Пугливой, недоверчивой Э, да что говорить Разве вы хотите понять Идите себе с Богом Жена прилегла на кушетку И задумалась А какая бы могла быть прекрасная Завидная жизнь Тихо сказала она Глядя в раздумье на огонь Какая жизнь Не вернешься теперь Кто жевал зимою в деревне и знает эти длинные, скучные, тихие вечера, когда даже собаки не лают от скуки и, кажется, часы томятся от того, что им надоело тикать и кого в такие вечера тревожила пробудившаяся совесть никто беспокойно метался с места на место желая то заглушить то разгадать свою совесть тот поймет какое развлечение и наслаждение доставлял мне женский голос раздававшийся в маленькой уютной комнате и говоривший мне что я дурной человек Я не понимал, чего хочет моя совесть, и жена, как переводчик, по-женски, но ясно истолковывала мне смысл моей тревоги. Как часто раньше, в минуты сильного беспокойства, я догадывался, что весь секрет не в голодающих, а в том, что я не такой человек, как нужно. Жена через силу поднялась и подошла ко мне. — Павел Андреевич, — сказала она, печально улыбаясь, — простите, я не верю вам. Вы не уедете. Но я еще раз прошу. Называйте это, — она указала на своей бумаге, — самообманом, бабьей логикой, ошибкой, как хотите. Но не мешайте мне. Это все, что осталось у меня в жизни. Она отвернулась и помолчала. Раньше у меня ничего не было. Свою молодость я потратила на то, что воевала с вами. Теперь я ухватилась за это и ожила. Я счастлива. Мне кажется, в этом я нашла способ, как оправдать свою жизнь. «Натали, вы хорошая, идейная женщина», — сказал я, восторженно глядя на жену. «И все, что вы делаете и говорите, прекрасно и умно». Чтобы скрыть свое волнение, я прошелся по комнате. «Натали», — продолжал я через минуту, — «перед отъездом прошу у вас, как особенной милости, помогите мне сделать что-нибудь для голодающих. Что же я могу?» — сказала жена и пожала плечами. — Разве вот столько подписной лист? Она порылась в своих бумагах и нашла подписной лист. — Пожертвуйте сколько-нибудь деньгами, — сказала она, и по ее тону заметно было, что своему подписному листу она не придавала серьезного значения. — А участвовать в этом деле как-нибудь иначе вы не можете. Я взял лист и подписал. Неизвестный 5000 тысяч. В этом неизвестной было что-то нехорошее, фальшивое, самолюбивое. Но я понял это только, когда заметил, что жена сильно покраснела и торопливо сунула лист в кучу бумаг. Нам обоим стало стыдно. Я почувствовал, что мне непременно во что бы то ни стало, сейчас же нужно загладить эту неловкость, иначе мне будет стыдно потом и в вагоне, и в Петербурге. Но как загладить? Что сказать? «Я благословляю вашу деятельность, Натали, — сказал я искренне, — и желаю вам всякого успеха. Но позвольте на прощание дать вам один совет. Натали, держите себя поосторожней с Соболем и вообще с вашими помощниками, и не доверяйте им. Я не скажу, чтобы они были нечестны, но это не дворяне. Это люди без идей, без идеалов и веры, без цели в жизни, без определенных принципов. И весь смысл их жизни зиждется на рубля». Рубль, рубль и рубль, вздохнул я. Они любят легкие, даровые хлеба, и в этом отношении чем они образованы, тем опаснее для дела. Жена пошла к кушетке и прилегла. Идеи, идейно, проговорила она вяло и нехотя. Идейность, идеалы, цель жизни, принципы... «Эти слова вы говорили всегда, когда хотели кого-нибудь унизить, обидеть или сказать неприятность. Ведь вот вы какой! Если с вашими взглядами и с таким отношением к людям подпустить вас близко к делу, то это значит разрушить дело в первый же день. Пора бы это понять». Она вздохнула и помолчала. «Это грубость нравов, Павел Андреевич», — сказала она. Вы образованы и воспитаны, но в сущности какой вы еще скиф? Это от того, что вы ведете замкнутую, ненавистническую жизнь, ни с кем не видитесь и не читаете ничего, кроме ваших инженерных книг. А ведь есть хорошие люди, хорошие книги. Да, но я утомилась и мне тяжело говорить. Спать надо. Так я еду, Натали, сказал я. Да, да. Мерси. Я постоял немного и пошел к себе наверх. Час спустя, это было в половине второго, я со свечкой в руках опять сошел вниз, чтобы поговорить с женой. Я не знал, что скажу ей, но чувствовал, что мне нужно сказать ей что-то важное и необходимое. В рабочей комнате ее не было. Дверь, которая вела в спальню, была закрыта. «Натали, вы спите?» – тихо спросил я. Ответа не было. Я постоял около двери, вздохнул и пошел в гостиную. Здесь я сел на диван, подушил свечу и просидел в потемках до самого рассвета Часть шестая Въехал я на станцию в 10 часов утра Морозы не было, но валил с неба крупный мокрый снег и дул неприятный сырой ветер Миновали пруд, потом березняк и стали взбираться на гору по дороге, которая видна из моих окон Я оглянулся, чтобы в последний раз взглянуть на свой дом, но за снегом ничего не было видно. Немного погодя, впереди, как в тумане, показались темные избы. Это Пестрова. «Если я когда-нибудь сойду с ума, то виновата будет Пестрова», — подумал я. «Оно меня преследует». Въехали на улицу. На избах все крыши целы, нет ни одной содранной.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 А передо мной машинально снимает шапку Собаки выбегают из дворов И с любопытством смотрят на моих лошадей Все тихо, обыкновенно, просто Вернулись переселенцы, нет хлеба В избах кто хохочет, кто на стену лезет Но все это так просто, что даже не верится Чтобы это было на самом деле Не растерянных лиц Ни голосов вопиющих о помощи, ни плача, ни брани, а кругом тишина, порядок жизни, дети, салазки, собаки с задранными хвостами. Не беспокоятся ни дети, ни встречный мужик, но почему же я так беспокоюсь? Глядя на улыбающегося мужика, на мальчика с громадными рукавицами, на избы, вспоминая свою жену, я понимал теперь, что нет такого бедствия, которое могло бы победить этих людей». Мне казалось, что воздухе уже пахнет победой Я гордился и готов был крикнуть им, что я тоже с ними Но лошади вынесли из деревни в поле Загружил снег, заревел ветер я остановился один со своими мыслями Из миллионной толпы людей, совершавших народное дело Сама жизнь выбрасывала меня Как ненужного, неумелого, дурного человека Я помеха Частица народного бедствия Меня победили, выбросили И я спешу на станцию, чтобы уехать И спрятаться в Петербурге В отеле на Большой Морской Через час приехали на станцию Сторож с Баляхой и Кучер Внесли мои чемоданы в дамскую комнату Кучер Никанор, заткнутый за пояс с полой валенках весь мокрый от снега И довольный, что я уезжаю Улыбнулся мне дружелюбно и сказал Счастливой дороги, ваш превосходительство Дай бог час Кстати, меня все называют превосходительством Хотя я лишь корешский советник, камер-юнкер Сторож сказал, что поезд еще не выходил из соседней станции Надо было ждать Я вышел наружу и стяжел от бессонной ночи головой И едва передвигая ногами от утомления Направился без всякой цели к водокачке Другом не было ни души «Зачем я еду?» – спрашивал я себя. «Что меня ожидает там?» «Знакомые, от которых я уже уехал?» «Одиночество?» «Ресторанные обеды?» «Шум?» «Электрическое освещение, от которого у меня глаза болят?» «Куда и зачем я еду?» «Зачем я еду?» И как-то странно было уезжать, не поговоривши с женой. Мне казалось, что я оставил ее в неизвестности. Уезжая, следовало бы сказать ей, что она права, что я в самом деле дурной человек Когда я повернул от водокачки, в дверях показался начальник станции На которого я два раза уже жаловался его начальству Приподня вороти в сертука, пожимаясь от ветра и снега, он подошел ко мне и, приложив два пальца к козырьку С растерянным, напряженно-почтительным и ненавидящим лицом сказал мне, что поезд опоздает на 20 минут. И что, не желаю ли я пока обождать в теплом помещении? «Благодарю вас», — ответил я. «Но, вероятно, я не поеду. Велите сказать моему кучеру, чтобы он подождал. Я еще подумаю». Я ходил взад и вперед по платформе и думал, уехать мне или нет. Когда пришел поезд, я решил, что не поеду». Дома меня ожидали недоумение и, пожалуй, насмешки жены, унылый верхний этаж и мое беспокойство. Но это в мои годы все-таки легче и как-то роднее, чем ехать с твой суток с чужими людьми в Петербург, где я каждую минуту сознавал бы, что жизнь моя никому и ни на что не нужна и приближается к концу. Нет, уж лучше домой, что бы там ни было. Я вышел из станции... Возвращаться домой, где все так радовались моему отъезду при дневном свете, было неловко. Остаток дня до вечера можно было провести у кого-нибудь из соседей. Но у кого? С одними я в натянутых отношениях, с другими не знаком вовсе. Я подумал и вспомнил про Ивана Ивановича. «Поедем к Брагину», — сказал я кучур садясь в сани. «Далечие», — вздохнул Никанор. — Вёрст, пожалуй, 28 будет, а до и все тридцать. — Пожалуйста, голубчик, — сказал я таким тоном, как будто Никанор имел право не послушаться. — Поедем, пожалуйста. Никанор с сомнением покачал головой и медленно проговорил, что по-настоящему следовало бы запрячь в корень не черкеса, а мужика или чижика. И, нерешительно, как бы ожидая, что я отменю свое решение, забрал вожжи в рукавицы, привстал, подумал и потом уж всмакнул кнутом. Целый ряд непоследовательных поступков, думал я, пряча лицо от снега. Это я сошел с ума. Ну, пускай. В одном месте на очень высоком и крутом спуске Никанор осторожно спустил лошадей до половины горы, Но с половины лошади вдруг сорвались и со страшной быстротой понесли вниз Он строгнул, поднял локти и закричал диким неистовым голосом, какого я раньше никогда у него не слышал «Эй, прокатим генерала! Запалим! Новых купят, колубчики! Ай, берегись, задавим!» Только теперь, когда у меня от необыкновенно быстрой езды захватило дыхание, я заметил, что он сильно пьян Должно быть, на станции выпил На дне оврага затрещал лед Кусок крепкого у снега Сбитый с дороги больно ударил меня по лицу Разбежавшиеся лошади с разгону понесли на гору Так же быстро, как с горы И не успел я крикнуть Синеконору Как моя тройка уже летела по ровному месту В старом еловом лесу И высокие ели со всех сторон Протягивали ко мне свои белые мохнатые лапы Я сошел с ума, кучер пьян, думал я Хорошо Иван иванович я застал дома Он закашлялся от смеха, положил мне на грудь голову и сказал то, что всегда говорит при встрече со мной А вы все молодеете Не знаю, какой это вы краской голову и бороду красить Мне бы дали Я, Иван Иванович, приехал вам визит отдать, солгал я Не взыщите, человек я столичный, с предрассудками, считаюсь визитами Рад, голубчик, я из ума выжил, люблю, честь, да По его голосу и блаженно улыбающемуся лицу я мог судить, что своим визитом я сильно польстил ему Впереди шубу с меня снимали две бабы, а повесил ее на крючок мужик в красной рубахе И когда мы с иван Ивановичем вошли в его маленький кабинет, две босые девочки сидели на полу и рассматривали иллюстрацию в переплете. Увидев нас, они вспрыгнули и побежали вон. И тотчас же вошла высокая тонкая старуха в очках, степенно поклонилась мне и, подобрав с Ивана подушку, а с полу иллюстрацию вышла. Из соседних комнат непрерывно слышались шепот и шлепанье босых ног. «А я к себе доктора жду обедать», — сказал Иван Иванович. «Обещал с пункта заехать». «Да, он у меня каждую среду обедает, дай бог ему здоровья». Он потянулся ко мне и поцеловал шею. «Приехали, голубчик, значит, не сердитесь», — зашептал он цепя. «Не сердитесь, матушка». «Да, может, и обиды, но не надо сердиться. Я об одном только прошу Бога перед смертью». Со всеми жить в мире и согласии По правде, да Простите, Иван Иванович Я положу ноги на кресло Сказал, я чувствую, что от сильного утомления Я не могу быть самим собой Я поглубже сел на диван И протянул ноги на кресло После снега и ветра У меня горело лицо И казалось, все тело впитывало в себя теплоту И от этого становилось слабее У вас тут хорошо Продолжал я Тепло, мягко, уютно <смех> И гусиные перья Засмеялся я, поглядев на письменный стол Песочница А? Да, да Письменный стол и вот этот шкафчик из красного дерева Делал моему отцу столяр-самоучка Глеб Бутыга Крепостной генерала жуковым да, Большой художник по своей части Большой Вяло, тоном засыпающего человека Он стал рассказывать мне про столяра бутыгу Я слушал Потом Иван Иванович вышел в соседнюю комнату Чтобы показать мне замечательной красоте И дешевизне комод из палисандрового дерева Он постучал пальцем по комоду Потом обратил мое внимание на изразцовую печь С рисунками, которых теперь нигде не встретишь И по печи постучал пальцем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 Инженер Жаас Сорин не любил ни людей, ни жизни. Даже в счастливые минуты творчества ему не были противны мысли о смерти, разрушении и конечности. И потому, посмотрите, как у него ничтожны, конечны, робки и шалки эти линии. «Я только эти комнаты топлю», — бормотал Иван Иванович, показывая мне свои комнаты. «С тех пор, как умерла жена и сына на войне убили, я запер парадный» да вот он отпер одну дверь и я увидел большую комнату с четырьмя колоннами старые фортепьяы и кучу гороха на полу пахнуло холодом и запахом сырья а в другой комнате садовые скамейки бормотал иван иванович где кому уж базорку танцевать запер послышался шум это приехал доктор соболь Пока он с холоду потирал руки и приводил в порядок свою мокрую бороду, я успел заметить, что, во-первых, ему жилось очень скучно и потому приятно было видеть Ивана Ивановича и меня, и, во-вторых, это был простоватый и наивный человек. Он смотрел на меня так, как будто я был очень рад его видеть и очень интересуюсь им. «Две ночи не спал», — говорил он, наивно глядя на меня и причесываясь. Одну ночь с роженицей, а другую всю напролет. Клопы кусали, у мужика ночевал. Спать хочу, понимаете ли, как сатана. С таким выражением, как будто это не может доставить мне ничего, кроме удовольствия, он взял меня под руку и повел в столовую. Его наивные глаза, помятый сюртук, дешевый галстук и запах яда форма произвели на меня неприятные впечатления. Я почувствовал себя в дурном обществе, Когда сели за стол, он налил мне водки, и я, беспомощно улыбаясь, выпил. Он положил мне на тарелку кусок ветчины, и я покорно съел. «Репетито эст матор студиором», — повторение мать учения, — сказал Соболь, торопясь выпить другую рюмку. Верите ли, от радости, что хороших людей увидел, даже сон прошел» я мужик одичал глуши огрубел но я все-таки еще господа интеллигентный человек и искренне говорю вам тяжело без людей Боули на холодное белого поросенка с хреном и со сметаной потом жирный очень горячий щи со свининой и гречневую кашу от которой столбом валил пар. доктор продолжал говорить и скоро я убедился что это был слабый внешне беспорядочный и несчастный человек. От трех рюмок он опьянел, неестественно оживился, ел очень много, покрякивая и причмокивая, и меня уже величал по-итальянски «экчелленца». Наивно глядя на меня, как будто уверены, что я очень рад видеть его и слушать, он сообщил мне, что со своей женой он давно уже разошелся и отдает ей три четверти своего жалования, что живет она в городе с его детьми мальчиком и девочкой, которых он обожает, что любит он другую вдову-помещицу, интеллигентную женщину, но бывает у нее редко, так как бывает занят своим делом с утра до ночи и совсем не имеет свободного временем «Целый день то в больнице, то в разъездах», — рассказывал он, «и клянусь вам, экчленца, не только что к любимой женщине съездить, но даже книжку прочесть некогда». Десять лет ничего не читал. 10 лет экчелентца. Что же касается материальной стороны, то вот извольте спросить у Ивана Ивановича. Табаку купить иной раз не на что. «Зато у вас нравственное удовлетворение», — сказал я. «Чегос?» — спросил он и причурил один глаз. «Нет, давайте уж лучше выпьем». Я слушал доктора и по своей всегдашней привычке подводил к нему свои обычные мерки.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 Может ли этот человек, спрашивал я себя, растратить чужие деньги, злоупотребить доверием, иметь склонность к даровым хлебам? И теперь этот, когда-то серьезный, значительный вопрос, казался мне наивным, мелочным и грубым. Подали пирог, потом, помню, с длинными промежутками, в продолжении которых мы пили наливку, подавали соус из голубей, что-то из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 — сказал соболь Она меня любит. Скажите ей, что кланялся ей лейб-медик. — Счастливая, ей-богу! — вздохнул Иван Иванович. Не хлопотала, не беспокоилась, не суетилась, а вышло так, что она теперь первая персона во всем уезде. Почти все дело у нее в руках, и около нее все и доктор, и земские начальники, и, и барыни. У настоящих людей это как-то само собой выходит. — Да... Яблони не над беспокоиться, чтобы на ней яблоки росли, сами вырастут. Не беспокоиться равнодушные, сказал я. А? Да, да, забормотал Иван Иванович, не расслышав. Это верно, надо быть равнодушным. Так, именно. Будь только справедлив перед Богом и людьми, а там хоть трава не расти. Экселенсом, сказал торжественно Соболь. Посмотрите вы на окружающую природу. Высунь из воротника нос или ухо Откусит Останется в поле на один час Снегом засыплет А деревня такая же, как еще при Рюрике была Нисколько не изменилась Те же печенеги и половцы Только и знаем, что горим, голодаем И на все лады с природой воюем О чем бишь я? Да, я Если, понимаете ли, хорошенько вдуматься, вглядеться, да разобрать эту, с позволения сказать, кашу, то ведь это не жизнь, а пожар в театре. Тут кто падает или кричит от страха и мечется, тот первый враг порядка. Надо стоять прямо и глядеть в оба. И не чичирк. Тут уж некогда нюни не распускать и мелочами заниматься. «Коли имеешь дело со стихией, то и выставляй против нее стихию. Будь четверт и неподатлив, как камень». «Не так ли, дедушка?» — повернулся он к иван Ивановичу и засмеялся. «Я сам, баба-тряпка, кисляй-кисляй, и потому терпеть не могу кислоты. Не люблю мелких чувств. Один хандрит, другой трусит, третий войдет сейчас сюда и скажет, «Ишь ты, уперли 10 блюд и заговорили о голодающих». Мелко и глупо Четвертый попрекнет вас, экчеленте, что вы богаты Извините меня, экчеленте, продолжал он громко, приложив руку к сердцу Но то, что вы задали нашему следователю работу Что он ваших воров день и ночь ищет Извините, это тоже мелко с вашей стороны Я выпивший, потому и говорю это сейчас Но, понимаете ли, мелко Кто его просит беспокоиться, не понимаю, сказал я, вставая Мне вдруг стало невыносимо стыдно и обидно, и я заходил около стола. Кто его просит беспокоиться? Я вовсе не просил. Черт его подери совсем. Троих арестовал и выпустил. Оказались не те, и теперь льовых ищет. засмеялся Соболь. Грехи! И я вовсе не просил его беспокоиться, сказал я, готовый заплакать от полнения. К чему? К чему все это? «Ну да, положим, я был неправ, поступил я дурно, положим, но зачем они стараются, чтобы я был еще больше неправ?» да ну, ну — ну, ну, сказал Соболь, успокаивая меня. «Ну, я выпивший, потому и сказал, язык мой, враг мой». нус — вздохнул он, — «поели, наливки попили, а теперь на боковую». Он встал из-за стола, поцеловал иван Ивановича в голову и, пошатываясь от цитости вышел из столовой. Я Иван Иванович молча покурили «Я, родной мой, не сплю после обеда», — сказал Иван Иванович «А вы, пожалуйте, в диванную отдохните», — я согласился В полутемной, жарко натопленной комнате, которая называлась «Диванную», стояли у стен длинный широкие диваны, крепкие и тяжелые работы столяра «Бутыги» На них лежали постели, высокий мягкие, белый посланные, вероятно, старушкою в очках. На одной постели, лицом к спинке дивана, без сюртука и без сапог, спал уже Соболь. Другая ожидала меня. Я снял сюртук, разулся и, подчиняясь усталости, духу бутыги, который витал в тихой диван и легкому ласковому храпу Соболя, покорно лег. И тотчас же мне стали сниться жена, ее комната, начальник станции с ненавидящим лицом, куча снега, пожар в театре Приснились мужики, вытащившие у меня из амбара 20 кулей режим Все-таки это хорошо, что следователь отпустил их, говорю я Я просыпаюсь от своего голоса, минуту с недоумением смотрю на широкую спину Соболя, на его жилетную пряжку и толстые пятки, потом опять ложусь и засыпаю. Когда я проснулся, в другой раз было уже темно. Соболь спал. На душе у меня было покойно и хотелось поскорее домой. Я оделся и вышел из диванной. Иван Иванович сидел у себя в кабинете в большом кресле совершенно неподвижно глядел в одну точку. и Видно было, что в таком состоянии, оцепенении он находился все время, пока я спал. «Хорошо», — сказал я, зевая. «У меня такое чувство, как будто я проснулся после разговения на Пасху. Я к вам теперь часто буду ездить. Скажите, у вас обедала жена когда-нибудь?» «Бы-бывает», — забормотал Иван Иванович, делая усилия, чтобы пошевелиться. «А в прошлую субботу обедала». «Да, она меня любит». После некоторого молчания я сказал. «Помните, Иван Иванович, вы говорили, что у меня дурной характер и что со мной тяжело. Но что надо сделать, чтобы характер был другой?» «Не знаю, голубчик». Я человек сырой, обрюзг, советовать уже не могу. Да, а сказал я вам тогда, потому что люблю вас, и жену вашу люблю, и отца любил. Да, я скоро помру, и какая мне надобность, таиться от вас или врать. Так и говорю, люблю вас крепко, но не уважаю. Да, не уважаю. Он повернулся ко мне и проговорил шепотом, задыхаясь «Невозможно вас уважать, голубчик С виду вы как будто и настоящий человек Наружность у вас и осанка, как у французского президента Карно В иллюстрации навед не видел Да, говорите вы высоко, и умны вы, и в чинах Рукой до вас не достанешь, но, голубчик, у вас душа не настоящая Силы у ней нет Да Скиф одним словом Соспеялся я Но что жена? Расскажите мне что-нибудь про мою жену Вы ее больше знаете? Мне хотелось говорить про жену Но вошел Соболь И помешал Поспал Умылся, сказал он Наивно глядя на меня Попью чайку с аромом и домой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 И неотвязчивый снег, лезущий в глаза, в рот, во все складки шубы. Эка меня носит, думаю я, а мои колокольчики заливаются вместе с докторскими. Ветер свистит, кучера гикают, и под этот дистовый шум я вспоминаю все подробности этого странного, дикого, единственного в моей жизни дня, и мне кажется, что я в самом деле с ума сошел или же стал другим человеком. Как будто тот, кем я был до сегодняшнего дня, мне уже чужд. Доктор ехал позади и все время громко разговаривал со своим кучером. Изредка он догонял меня, ехал рядом и все с той уже наивной уверенностью, что для меня это очень приятно, предлагал папирос, просил спичек. А то, вдруг поравнявшись со мной, он... Но вдруг вытянулся в санях, во весь рост замахал рукавами свои шубы, которые были у него чуть ли не вдвое длиннее рук, и закричал. люби Васька, обгони-ка тысячных! Эй, котята!» И докторский котята при громком злорадном смехе Соболи и его Васьки понесли вперед. Мой Никанор обиделся и придержал тройку, но когда не стало уже слышно докторских звонков, Поднял локти, гикнул, и моя тройка, как бешеная, понеслась в догонку. Мы въехали в какую-то деревню. Вот мелькнули огоньки, силуэты исп, кто-то крикнул «Исчерти!». Проскакали, кажется, версты две, а улица все еще тянется и конца ей не видно. Когда поравнялись с доктором и поехали тише, он попросил спичек и сказал «Вот, прокормите-ка эту улицу, а ведь здесь пять таких улиц, сударь. «Стой!» – загречал он. «К трактиру поворачивай. Надо согреться и лошадям отдохнуть». Остановились около трактира. «У меня в епархии не одна такая деревенька», – говорил доктор, отворяя тяжелую дверь с свежащим блоком и пропуская меня вперед. «Среди бела дня взглянешь на такую улицу, конца не видать, а тут еще переулки и только затылок почешешь. Трудно что-нибудь сделать». Мы вошли в чистую комнату, где сильно пахло скатертями, и при нашем входе вскочил с заспанный мужик в жилетке и рубахи на выпуск. Соболь попросил пива, а я чаю. — Трудно что-нибудь сделать, — говорил Соболь. — Ваша супруга верит. Я преклоняюсь перед ней и уважаю, но сам глубоко не верю. Пока наши отношения к народу будут носить характер обычной благотворительности, как в детских приютах или инвалидных домах, до тех пор мы будем только хитрить, вилять, обманывать себя и больше ничего. Отношения наши должны быть деловые, основанные на расчете знаний и справедливости. Мой Васька всю свою жизнь был у меня работником. У него не уродило, он голоден и болен. Если я даю ему теперь по 15 копеек в день, то этим я хочу вернуть его в прежнее положение работника. То есть охраняю прежде всего свои интересы. А между тем эти 15 копеек я почему-то называю помощью, пособием, добрым делом. Теперь будем говорить так. По самому скромному расчету, считая по 7 копеек на душу и по 5 душ семье, чтобы прокормить тысячу семей, нужно 350 рублей в день. Этой цифрой определяются наши деловые обязательные отношения к тысяче семейств. А между тем мы даем не 350 в день, а только 10. И говорим, что это пособие, помощь, что за это ваши супруги и все мы исключительно прекрасные люди. И да здравствует гуманность, так-то душа моя. «Ах, если бы мы поменьше толковали о гуманности, а побольше бы считали, рассуждали, да совестливо относились к своим обязательствам! Сколько среди нас таких гуманных, чувствительных людей, которые искренне бегают по дворам с подписными листами, но не платят своим портным и кухаркам! Логики в нашей жизни нет, вот что!» «Логики!» Мы помолчали, я мысленно сделал расчет и сказал... «Я буду кормить тысячу семейств в продолжении двухсот дней. Вы приезжайте завтра поговорить». Я был доволен, что это вышло у меня просто и был рад, что Соболь ответил мне еще прочее. «Ладно». Мы заплатили, что нужно, и вышли из трактира. «Люблю так путаться», — сказал Соболь, садясь сани. «Экчеллендс, одолжите спичку». Я свои в трактире забыл. Через четверть часа его пара отстала, И сквозь шум метели уже не слышно было его звонков Приехав домой, я прошелся по своим комнатам Стараясь обдумать и, возможно, яснее определить себе свое положение У меня не было готово для жены ни одной фразы, ни одного слова Голова не работала Не придумав ничего, я отправился вниз к жене Она стояла у себя в комнате, все в том же розовом капоте И в той же позе, как бы загораживая от меня свои бумаги Лицо ее выражало недоумение и насмешку вида было, что она, узнав о моем приезде Приготовилась не плакать, не просить и не защищать себя, как вчера А смеяться надо мною, отвечать мне презрением и поступать решительно Лицо ее говорило «Если так, то прощайте» «Надали, я не уехал», — сказал я «Но это не обман Я с ума сошел, постарел, болен, стал другим человеком Как хотите думайте» От прежнего себя я отшатался с ужасом С ужасом презираю и стыжусь его А тот новый человек, который во мне со вчерашнего дня Не пускает меня уехать Не гоните меня, Натали Она пристально посмотрела мне в лицо Поверила, и в ее глазах блеснуло беспокойство Очарованный ее присутствием, согретый теплом ее комнаты Я бормотал, как в бреду, протягивая к ней руки Я говорю вам Кроме вас у меня никого нет близких Я ни на одну минуту не переставал скучать по вас И только упрямое самолюбие мешало мне сознаваться в этом Того прошлого, когда мы жили как муж и жена Не вернешь и не нужно Но вы сделайте меня вашим слугой Возьмите все мое состояние и раздайте его кому хотите Я покоен, Натали Я доволен Я покоен Жена пристально и с любопытством смотревшая мне в лицо, вдруг тихо вскрикнула, заплакала и выбежала в соседнюю комнату. Я пошел к себе наверх. Через час я уже сидел за столом и писал историю железных дорог. И голодающие не мешали мне делать это. Теперь я уже не чувствую беспокойства, ни те беспорядки, которые я видел, когда на днях с женою и Соболем обходил избы в Пестрове, Ни зловещие слухи, ни ошибки окружающих людей, ни моя близкая старость, ничто не беспокоило меня. Как летающие ядра и пули на войне не мешают солдатам говорить о своих делах, есть и подчинять обувь, так и голодающие не мешают мне спокойно спать и заниматься своими личными делами. У меня в доме, во дворе и далеко кругом кипит работа, которую доктор Соболь называет благотворительной оргией. Жена часто входит ко мне и беспокойно обводит глазами мои комнаты, как бы ища, что еще можно отдать голодающим, чтобы найти оправдание своей жизни. И я вижу, что благодаря ей скоро от нашего состояния не останется ничего, и мы будем бедны. Но это не волнует меня. И я весело улыбаюсь ей. Что будет дальше, не знаю». Антон Павлович Чехов. Жена. Читал джахангир Абдулаев. 25 июля 2022 год.